прекрасной куртизанки, охваченные нетерпеливым любопытством, порбус и пусен выбежили на середину просторной мастерской, где всё было в беспорядке и покрыто пылью, где тут и там висели на стенах картины. Оба они остановились сначала перед изображением полуногой женщины в человеческий рост.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 А вы ищете картину? Так много глубины в моём полотне. Воздух так верно передан, что вы не можете его отличить от воздуха, которым дышите. Где искусство? Оно пропало, исчезло. Вот тело девушки.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 Это грудь, смотрите. Ах, кто перед ней не опустится на колени? Тело трепещет, а она сейчас встанет. Подождите. Вы видите что-нибудь? Спросил Пусан Порбуса. Нет. А вы? Ничего. Предоставляя старику восторгаться, оба художника стали проверять, не уничтожает ли все эффекты свет, падая прямо на полотно, которое Фрэн Хофер им показывал. Они рассматривали картину, то отходя на право, налево, то становясь напротив. То ноги гбайешь, то выпрямляешь. Да-да-да. Это ведь картина, говорил им Френхоффер, ошибаясь относительно цели такого тщательного осмотра. Глядите! Вот здесь рама, Мальберт А вот наконец мои краски и кисти, и схватив одну из кистей, он простодушно показал её художникам. Старый ландскнехт смеётся над нами и сказал Пуссен, подходя снова к так называемой картине: "Я вижу здесь только беспорядочное сочетание мазков,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 кончик голой ноги выделявшийся из хаоса красок тонов неопределённых оттенков образующих некую бесформенную туманность кончик прилесной ноги живой ноги они А столбине liệt изумления перед этим обломком, уцелевшим от невероятного медленного постепенного разрушения. Нога на картине производила такое же впечатление, как торс какой-нибудь Венеры. из паросского мрамора среди руин сожжённого города под этим скрыта женщина воскликнул порбус указывая пуссену на слои красок наложенные старым художником один на другой в целях завершения картины